Разговор с Верой. Не пытайся изменить мужа, изменяй себя. Меня зовут Вера. На ваши семинары хожу уже 10 лет. Сейчас ты уже москвичка, а до этого где жила? В Краснодарском крае. Веру я запомнил, потому что она хороший педагог, и после наших семинаров жизнь у неё поменялась. Ты тогда была замужем? позже вышла. С мамой у неё были разногласия. С мамой разошлась? Да. А после вашего последнего семинара мне позвонила моя коллега, которая перешла из Минфина в Роспотребнадзор на должность заместителя начальника финансово-экономического управления. Она предложила мне перейти в Роспотребнадзор на должность начальника отдела финансового аппарата. Я перешла. При переходе она говорила, что кадровыми вопросами заниматься будет она, я же начальник номинальный. Льюсы перехода повышение на четыре ступени: советник, ведущий советник, зам начальника, начальник отдела. И по уровню я нахожусь на четвертом месте: руководитель, главбух, зам главбуха и начальник отдела, то есть я. Для тебя это взлет вверх? Да, но ведомство ниже уровнем. Я понимаю, но зарплата выше. Зарплата примерно такая же осталась. Зато запись в трудовой книжке хорошая. Второй плюс начальница охотно делится знаниями, учит, даёт много совершенно новых знаний, которые я не могла получить ни в техникуме, ни в менфине. Знаний больше и в узком направлении. Третий плюс я вхожу в новую команду. Четвертый плюс рядом танцевальный зал, и я успеваю туда. Минусы: с первого дня задерживаюсь до поздна почти до двадцати двух часов. С одной стороны, я изучаю учет и получаю новые знания, но при этом я не понимаю, как организовать свое время. Минус второй: коллектив остался от прежнего начальника отдела, который была в образе жертвы и тянула всю работу сама. И сегодня этот коллектив пытается тот же финт провернуть со мной. Сотрудники начинают отпрашиваться то с утра, то вечером, то просится в отпуск в период отчёта, то ноют по поводу давления, одынита, отнимающихся рук, запоров. Отпускаю, но говорю, что когда попрошу задержаться, задержитесь. В этом отделе 4 человека. Живут по принципу это невозможно, потому что это невозможно никогда. Они говорят, что работали так всегда. Я отвечаю, что раньше ездили на лошадях тысячи лет, а на автомобиль люди пересели всего 100 лет. Что, значит, будем ездить на лошадях? А моя начальница профессионал высокого уровня, но у неё ряд психологических проблем в личной жизни. Она вдова, взяла маму и брата к себе жить. Тяжёлый случай. Нельзя жить с мамой и братими. Это влияет на работу, так как я завишу от начальницы то, чтобы решить рабочие вопросы, мне приходится ждать, когда она решит свои личные. На это уходит много времени. Я устаю и не знаю, как соскочить с этого. Она уже крестила меня штатным психологом. Ты не собираешься уходить? Нет. Тогда помогай ей как можешь. Начальница понимает, что сделала неправильно, взяв маму и брата к себе. В общем, когда она частично решает свои семейные проблемы, то мы начинаем нормально работать. Я ей помогаю, чтобы помочь себе. Правильно делаешь. Несколько раз я жалела, что я ушла из Менфина, из зоны комфорта. Там всё отлично организовано, начиная от электронного документооборота и заканчивая организацией питания сотрудников. Но там ты не была руководителем. Нет. А теперь про отношения с мужем. На Байкале дошло до моего сердца, мозга, печени, к тому, что вы говорили. Ты думаешь, что можешь его изменить? Изменить ты можешь только себя. И у меня такое сейчас чувство, что меня ударило током. Я изучала в школе электричество, знаю, как 220 В по проводам бегают, и что будет, если шпильку в розетку всунуть и подержаться за неё. Потом в вузе изучала, как оказывать первую помощь, если кто-то всё-таки поддержится за такую шпильку. И вот меня так током дёрнуло. Я почувствовала 220 В на своей шкурке. Психологический развод, о котором вы говорили, наконец состоялся в реальности. Важное отступление о психологическом разводе. Что такое психологический развод? Объясняю. Когда по тем или иным причинам невозможно развестись, то применяется психологический развод. Ты в глубине души перестаёшь считать своего мужа мужем, относишься к нему как к соседу, который ничем тебе не обязан. Я запомнил, как мне удалось впервые это сделать. Женщина была из небольшого городка. Она заболела после того, как узнала, что муж изменяет ей. Всем всё известно, стыд и позор. Попала в стационар. Я ей сказал: "Не считай его мужем, а считай его любовником, а любовницу считай женой, и подведи итог. К жене ходит один раз в неделю, носит подарок, а к любовнице, то есть к тебе, ходит 6 раз в неделю и отдаёт зарплату". И что ты добьёшься, что он перестанет к ней ходить? Отпусти ситуацию. Но надо по-настоящему разойтись, а не делать вид. Она выписалась из клиники и попробовала. Получается. Перестала на него наезжать, и он через какое-то время перестал ходить к любовнице. Потом, по зрелому размышлению, я понял, что психологический развод это норма жизни. Я всем предлагаю развестись с вашими мужьями и жёнами. Считайте, что это соседка или сосед. Вы перестаёте к ним цепляться по ерунде. Если сосед, то он может отремонтировать ванну, водопровод, и сексом можно с ним заняться. Самое главное не предъявлять к нему никаких претензий. Я разошёлся со своей женой психологически. Я не знаю, что она чувствовала. Но я перестал к ней предъявлять претензии, ведь что-то хорошее в ней есть. Чем хорош психологический развод? О нем не нужно никому говорить, а так нечего страдать. Те, кто сейчас не замужем и хотят замуж выйти, подготовьтесь к тому, что вы с этим мужчиной просто живете. Он вам ничего не должен, и вы ему ничего не должны. Психологический развод очень помогает. Разъяснять это партнёру не нужно. Когда разводитесь, то возникает целое дело, суд. А при психологическом разводе вы становитесь свободными, мир становится прекрасным, вы начинаете замечать, сколько имеется шикарных женщин, мужчин. А так как вы замужем, то многого нельзя, значит, вы только на мужа зациклились. Дальше мы разработали пирамиду любви. Это женщины, которых я интересую как мужчина. Не трудно заметить, что некоторых я интересую как мужчина. Чем больше, тем лучше. Наверху та женщина, с которой я сейчас. Если она от меня уходит, для меня это трагедия? Нет, потому что ещё две женщины в своей очереди ждут. Пусть она уходит. Но при психологическом разводе я не гоню её не для того, чтобы она уходила, а для того, чтобы её удержать. Я её не цепляю. Но что делать? Она ушла, ты попереживал и начинаешь строить отношения с другой. Очень удобно, правда? Не хочет не надо. Отношения становятся лучше, если и хорошие, или прекращаются, если плохие. Никогда не надо требовать объяснений от партнёра. Если даст объяснение хорошо. Никогда не старайтесь поймать своего партнёра. Не являйтесь неожиданно, даже если это ваша жена. обязательно предупредите когда приходите зачем получать какую-то плохую информацию зачем знать что на самом деле происходит зачем себя дёргать вам не нравится такой подход мне очень нравится я свободен и партнёру даю свободу женщины как вы думаете если у меня будут неприятности с моей женой или сексуальной партнёршей где я её буду искать среди вас Вы и есть мой кадровый резерв. Вам же не обидно? С кем конкретно, я сам не знаю. Кто больше потянется ко мне, стой и буду. Я просто объяснил, что такое психологический разовод. Мир становится богатым. Ты начинаешь видеть мир, населённый огромным количеством мужчин и женщин. Мне было жаль потраченного времени. В течение 7 лет я пыталась его изменить. Жаль себя, потому что так и не родила ребёнка, потому что пыталась его доучить, допилить, дострогать и так далее. После Байкала я от него отстала. Выселить я не смогла его, но я живу на кухне, он живёт в комнате. Валерий пытался предъявить мне претензии, желеть, хотел, чтобы было всё как раньше. Пытался даже давить на меня. Когда я услышала ты должна, то потеряла на минуту дар речи. Мои глаза налились кровью, зрачки сузились в щели, когти расжались, с клыков закапала слюна. Валерий, спасая жизнь, метнулся в сторону с жалобным писком: "Ты никому ничего не должна". Меня до сих пор приводит в бешенство его неумение забить гвоздь, его постоянное ожидание, что всё буду делать я. Я всё и делаю, и Валерий меня постоянно сравнивает с другими: "Ты лучше". Я пытаюсь понять, с кем сравнивал, как я выгляжу в его глазах. Отношения стали лучше, но секс так и не наладился. Я не понимаю, где у меня проблемы и что делать. Потихоньку набираю свои рукописные дневники, которые вела с 15 лет. Всё. Женщины больше страдают от неудачной любви. На женщине можно рассказать общество о своих проблемах, и ей будут сочувствовать женщины и мужчины. А мужчина не может рассказать в обществе о своих неудачах. Женщины будут смеяться над ним, а мужчины спросят: "Что ты из-за бабы разнёнился?" Поэтому мужчины чаще болеют и умирают от психосоматических заболеваний. Всё не так просто. А она разошлась, а секс не наладился. А ей надо, чтобы секс наладился. а советовать ей другого завести нельзя, это её дело. Лучше бы, чтобы всё было однозначно. С кем живёшь, с тем и живёшь. Легче. Вы видите, насколько всё её трогает аж до слёз. Она плачет, а она до сих пор закомплексована. Раньше была закомплексована, что жила по правилам. Теперь от этих комплексов избавилась, другие появились, но мы и от них избавимся. Что мне делать? Ходить на работу, зарплату получать? Пусть всё как идёт, так и идёт? Да, и танцевать, и книгу писать. Начинай думать, что жить тебе 150 лет. Тогда эти 2 года или 5 лет одиночества не будут иметь никакого значения. Ты же эти годы будешь работать, ходить на танцы, а там видно будет. Помните анекдот? О армянского радио спрашивают: "Может ли животное заболеть неврозом?" Ответ: "Может, если ему создать человеческие условия". Это постоянная проблема выбора: что, как и почему. У животных очень тяжело вызвать неврозы, но можно. Учёный-лауреат Нобелевской премии Иван Павлов это сделал. Как? Он вырабатывал экспериментальный невроз у собак. В начале у собаки вырабатывался положительный рефлекс на изображение окружности и отрицательный на изображение эллипса. После закрепления рефлекса в круг начинали постепенно поворачивать так, что он в поле зрения собаки постепенно превращался в эллипс. Подопытная собака начинала беспокоиться, а затем срывалась в истерику. Лаяла, визжала, срывала капсулу для регистрации слюны, грызла резиновые трубки и тому подобное. В общем, у собаки фиксировали нервный срыв, как у человека. Одна из причин невроза не умение выбрать между желаниями и принципами, то есть срабатывает схема родитель-дитя. Что нужно сделать человеку, от каких программ надо избавиться? От родительских. Это первичные законы. Тогда ты будешь жить по ситуации и получать именно то, что нужно. Поживи, а там видно будет. У Шульженко есть такая песня: Я отомщу вам, я докажу вам, что мне всё равно. Надо сделать, а не доказать. Потихонечку. Мы много ненужного уже выбросили из нашей жизни, но много в нас ещё грязи. Надо изгонять из себя бесов. Попробовать. Когда ты с этим справишься, вылезет какой-нибудь бесёнок.